Ярослав Стыцко и Андрей Шептицкий. Красная армия, отступая под напором частей вермахта, покинула Львов в ночь на 30 июня 1941 года. Пока не была сформирована оккупационная администрация, город примерно на сутки оказался во власти вооруженных формирований украинских националистов, из загодя созданных немецкой военной разведкой, как батальон «Нахтигаль» и наскоро сколоченный из горожан добровольческой полиции. 30 июня в 4.30 утра в город вошли передовые подразделения немецкой 1-й горно-стрелковой дивизии, а с ними украинский батальон с немецким названием «Нахтигаль» — «Соловей». Прибыла и передовая группа организации украинских националистов из 20 человек, во главе с соратником и заместителем Бандеры Ярославом Семеновичем Стысько, молодым человеком в очках, старавшимся выглядеть старше своих лет. Степан Бандера решил, что настал самый благоприятный момент для осуществления вековых чаяний украинского народа. Со свойственными ему авантюризмом и дерзостью поручил Стысько провозгласить на освобожденной от большевиков территории независимость Украины. У собора Святого Юра украинцев, одетых в военную форму, приветствовал митрополит Андрей Шептицкий, митрополит Галецкий, архиепископ Львовский, блюститель Киевской митрополии и епископ Каменец-Подольский. Собор Святого Юра — главная святыня униатов. Бойцы батальона «Нахтигаль» распространились по всему городу, занимая важнейшие объекты. В городе начался один из самых страшных и омерзительных погромов — Первыми стали убивать евреев, затем взялись за поляков. Поклонники Бандера уверяют, что это был всего лишь ответ на преступления большевиков. На Западной Украине было расстреляно больше 50 тысяч человек, депортировали больше миллиона. Но разве убийство ни в чем не повинных людей — это ответ на преступления НКВД? руководители украинских националистов просто воспользовались возможностью сделать то, что им давно хотелось сделать, избавиться от чужаков. Командир батальона полка Бранденбург составил донесение. 30 июня и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, которые приняли характер наихудшего погрома, жестоким и отвратительным поведением в отношении беззащитных людей, Полицейские силы подстрекают население. В журнале боевых действий немецкой первой горнострелковой дивизии записано, можно было слышать выстрелы из тюрьмы ГПУ, где евреев заставили хоронить украинцев, несколько тысяч, убитых в последние недели. По настоянию украинского населения во Львове 1 июля дошло до настоящего погрома против евреев и русских. Конец цитаты. Перед уходом Красной Армии чекисты расстреливали тех, кого не хотели оставлять в живых. Старательные исполнители докладывали начальнику УНКВД Львовской области. Приступили к исполнению приговоров в отношении особо опасных преступников, подлежащих расстрелу. Расстреляно 1808 человек. Освобождено из тюрем 414 человек. В тюрьме номер один имеется еще... 350 заключенных, которые по заключению прокуратуры освобождению не подлежат, а подлежат оставлению в тюрьмах. Конец цитаты. Когда в город вошли украинские формирования, то открыли тюрьмы. На улицах Заморстиновской, Ланскова, Казимировской, Бригитка. Ворота Бригитки взорвали, чтобы войти внутрь. На улицы Ланского в тюрьме обнаружили трупы расстрелянных. Среди них был труп Юрия Шухевича. Его брат Роман Шухевич был одним из командиров батальона «Нахтигаль». Стали осматривать другие тюрьмы, и везде обнаружили трупы расстрелянных. Тела нашлись в подвалах и во внутренних дворах, небрежно закопанные. Созывали горожан в тюрьмы, говорили «ищите родных». Расстрельные команды сотрудники ведомства госбезопасности и партийные чиновники вовремя эвакуировались коллективную ответственность за расстрелы возложили на не имевших к ним отношения львовских евреев поразительно с какой скоростью буквально в считанные часы подручные степана бандеры все это организовали нашлось множество желающих вступить в украинскую полицию которую формировали бандеровцы и эти люди с оружием в руках по всему городу охотились на евреев Схваченных евреев распределяли по трем тюрьмам, вспоминал очевидец этих страшных событий. Одним приказывали выкапывать трупы, других заводили во внутренний двор тюрьмы и сразу расстреливали. Но и те счастливчики, которых оставляли работать, не вернулись домой. Конец цитаты. На глазах, улюлюкающей толпы, украинские полицейские избивали и убивали евреев. Нечеловеческие крики, вспоминала одна из немногих выживших, «разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залиты кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черней, которая выла от наслаждения. Женщины-стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле». Конец цитаты. Первые дни после ухода Красной Армии во Львове убили около четырех тысяч евреев. Свидетели рассказывали, Жертвы несли лопаты и должны были сами копать себе могилу, в которую они падали после расстрела. Имперский министр народного образования и пропаганды доктор Йозеф Геббельс командировал во Львов юристов, немецких и иностранных журналистов, а также кинооператоров, чтобы они запечатлели зверство большевиков. Главная партийная газета «Фолькишер Беобахтер» На первой полосе поместил репортаж из Львова с фотографиями расстрелянных чекистами людей. Партийные пропагандисты возмущались, как могут Черчилль и Рузвельт помогать убийцам. Уничтожение московского режима является не только европейской задачей, но и задачей мировой цивилизации. В эти дни, когда, наконец, разрывается кровавая завеса, опутавшая эту страну, наступил час отмщения. Конец цитаты. Хозяином Львова при поддержке добровольческого батальона «Нахтигаль» на один день оказался заместитель Бандеры по организации украинских националистов Ярослав Стысько. Он мечтал очистить Украину от инородцев. «Москва и еврейство — главные враги Украины», писал Стысько в своей автобиографии. «Поэтому стою на позиции уничтожения евреев и целесообразности перенесения на Украину немецких методов уничтожения евреев, исключая их ассимиляцию». конец цитаты. В тот же день во Львове у Ярослава Стысько появилась возможность реализовать свои взгляды. Он докладывал Бандере, «Создаем полицию, которая поможет евреев устранить и защитить население». После первого дня погромов, в ночь на 1 июля, руководитель местной организации украинских националистов Иван Степанович Климов, псевдоним «Легенда», распорядился расклеить по всему городу обращение. «Народ, знай, Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их, знай, твое руководство — это ОУН, твой вождь — Степан Бандера». Уничтожение евреев и поляков во Львове было не стихийной, а хорошо организованной и продуманной акцией. Трупы, найденные в городских тюрьмах, пригодились как повод для давно задуманного погрома. Крайний национализм, или точнее расизм, был принципом бандеровской организации. Оуновский лозунг гласил «Да здравствует независимая Украина без евреев, поляков и немцев! Поляки за сан, немцы в Берлин, евреи на крюк!» Впоследствии сторонники и поклонники Степана Бандеры потратили много сил, доказывая, что организация украинских националистов не имела отношения к уничтожению еврейского населения. Но небольшая немецкая оккупационная администрация не справилась бы с уничтожением такого количества людей без деятельной помощи местного населения, украинской полиции и украинских националистов. Утром 2 июля во дворец митрополита пришел львовский раввин доктор Левин просив Шептицкого воздействовать на украинцев-участников погромов. Шептицкий предложил ему остаться во дворце, но Левин не захотел спасаться в одиночку. Он ушел и был схвачен украинскими полицейскими. Этот эпизод воспроизведен в снятой на Украине художественной ленте «Владыка Андрей». Затем в фильме следует трогательная сцена. униатские монахини спасают еврейских детей, но все это чистая фантазия. Чего не было, того не было. Андрей Шептицкий обещал направить пасторское послание, призвать паству не участвовать в грабежах и убийствах. Он не выполнил своего обещания, выступил просто против убийства евреев только в ноябре 42-го, когда спасать было уже некого.